Глава шестая. Смерть Савелия произвела ужасающее впечатление на Ахилла. Он рыдал и плакал не как мужчина, а как нервная женщина плакивает потерю, перенесения которой казалось ей невозможным. Впрочем, смерть протоире Туберозовой была большим событием и для всего города. Не было дома, где бы не молились за усопшего. В доме покойника одна толпа народа сменяла другую. Одни шли, чтобы отдать последний поклон честному гробу, другие, чтобы посмотреть, как лежит в гробе священник. В ночь после смерти отца Савелий Карлик Николаев Афанасьевич привёз разрешение покойного от запрещения, и Савелий был положен в гробу во всём облачении, огромный, длинный в камилавке Понехиды в доме его совершались беспрестанно, и какой бы священник приходя из усердия, не надевал лижавшую на аналое ризу и епитрахиль, чтобы отпеть понехиду, диакона Хила тотчас же просил благословения на орарь и сослужа усердно молился. Орарь род длинной ленты, носится диаконом на левом плече во время церковной службы. На второй день было готово домовище. И по старому местному обычаю, доселе сохранившемуся у нас в некоторых местах при положении священников в гроб, началась церемония торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свечами в траурном облачении обносило на руках мёртвого савелия три раза вокруг огромного гроба, а Хила держал в его мёртвой руке дымящееся кадило, и мертвец как бы сам окаждал им своё холодное домовище. Потом усопшего протопопа положили в гроб, и все разошлись, кроме Ахилла. Он оставался здесь один всю ночь с мёртвым своим другом. И тут провизашло нечто, чего Ахилл не заметил, но что заметили за него другие.